Запад-Восток 1977 год был урожайным на эмиграцию диссидентов. Однако дело было не столько в количестве уехавших, сколько в эффекте их отъезда. Впечатление было тяжелое. Разумеется, никто не давал обязательств бороться за права человека до последней капли крови. Каждый сам распоряжался своей судьбой, по крайней мере, до тех пор, пока ею не распорядится КГБ. Никто никого не упрекал, но отъезд за границу известных диссидентов воспринимался как удар и оставлял в обществе, Чувство горечи. Каким бы индивидуалистичным, по своей сути, ни было демократическое движение, а количество этих индивидуумов все же играло роль, достаточно заметна была разница между единицами отчаянно смелых первых диссидентов конца 60-х годов и сотнями активных и тысячами открыто сочувствовавших в середине 70-х. Демократическое движение росло и набиралось силой Эмиграция публичных фигур диссидентского сообщества воспринималась болезненно У этой проблемы не было черно-белого решения Многое зависело от обстоятельств Никто не посмел бы осудить диссидентов, уехавших на Запад после срока в лагерях, ссылках или психушках У каждого человека свой предел сил, и полезно осознать его вовремя Так в 1977 году уехали на запад Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна Григоренко Они уезжали по временной визе для лечения Петра Григорьевича, но было понятно, что обратно они уже не вернутся По дороге в аэропорт Зинаида Михайловна, прожившая всю жизнь атеисткой, забежала в стоящий рядом с домом храм святого Николы в хамовниках поставить свечку. Кому и за что не сказала. Я тяжело расставался с ними. В аэропорту я сказал маме Зине, что мы, наверное, никогда уже не увидимся, чем очень расстроил ее. До сих пор сожалею о своей глупой несдержанности. К тому же я оказался неправ. С Зинаидой Михайловной мы встретились лет через пятнадцать в Нью-Йорке, когда рухнула советская власть, и я смог приехать туда. С Петром Григорьевичем мы в тот день распрощались действительно навсегда. Годом раньше из Советского Союза выслали Владимира Буковского, имя которого уже хорошо было известно во всем мире. За его освобождение велась мощнейшая кампания и закончилась тем, что при американском посредничестве чилийское и советское правительство договорились выпустить из тюрьмы и дать выехать из страны соответственно Буковскому и генеральному секретарю чилийской компартии Луису Карвалану. Смутные слухи о предстоящем обмене ходили всю осень 1976 года, и в середине декабря стало известно, что обмен действительно состоится. 18 декабря несколько десятков человек, пожелавших проводить Буковского, приехали утром в аэропорт Шереметьево, из которого только и вылетали самолеты за границу. Несколько часов мы ждали, когда привезут Буковского, но его все не везли. В пустынном зале вылета в Шереметьево-2 было много западных корреспондентов и сотрудников КГБ Все ждали приезда самого известного советского политзаключенного В конце концов стало известно, что его повезли на военный аэродром Чкаловский под Москвой И оттуда под конвоем офицеров спецназа КГБ «Альфа» на отдельном самолете вывезли в Цюрих У Буковского остался не до конца отсиженный срок и неотмененный приговор С формальной точки зрения офицеры Альфы устроили ему побег за границу КГБ по-своему отсылетовал высылки Буковского. У диссидентки Мальмы Ланда, которая тоже приехала на проводы в Шереметьево, в это время дома произошел пожар. Пожар, конечно, потушили, но против Мальвы возбудили уголовное дело. Ее не арестовали. И дело тянулось довольно долго, закончившись приговором к двум годам ссылки. Добровольный отъезд заметных фигур диссидентского движения воспринимался в сочувствовавшем нам обществе как бегство от тюрьмы. В сущности, это так и было. Хорошо это или плохо, правильно или неправильно – вопросы во многом личные. Но неприятный осадок оставался, потому что публичные фигуры знаменовали собой сопротивление режиму, а их отъезд закономерно выглядел как сдача позиций. Как только в 1977 году в московской хельсинкской группе начались аресты, спешно эмигрировала в США Людмила Алексеева и вернулась только в 1993 году уже в новую и безопасную Россию. Впрочем, не все выезжали так легко и быстро. Некоторые выдерживали длительную кампанию угроз, травлей, и провокаций со стороны КГБ. В октябре 1977 года Покинул Советский Союз, отсидевший пять лет в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме, Кронит Любарский. В том же году уехали в эмиграцию видные участники демократического движения, объявившая себя легальным распространителем хроники текущих событий, лингвист Татьяна Сергеевна Ходорович и председатель московской группы международной амнистии, доктор физико-математических наук Валентин Федорович Турчин. Турчина как-то схватили на улице сотрудники КГБ, запихнули в машину и часа два возили вокруг Лефортовской тюрьмы, обещая ему, что скоро он будет там. Турчин был не неиспугливых, но те бесцеремонность, грубость и показное беззаконие, с которыми действовал КГБ, побудили его в конце концов подать документы на выезд. В 1977 году стало окончательно понятно, что КГБ намерен расправиться с диссидентским движением, сажая самых его активных участников в тюрьму или спроваживая за границу. У некоторых мечтателей об эмиграции появилась мысль, что громкое участие в демократическом движении может стать путевкой на Запад. Неверно сосчитав и чуть-чуть переборщив, можно было загреметь на восток, и все же некоторые рискнули испробовать московскую хельсингскую группу в качестве трамплина для прыжка в «Свободный мир». Классический прыжок продемонстрировал член-корреспондент Академии наук Физик Сергей Поликанов Он был вполне успешным советским ученым С правительственными наградами и Ленинской премией И даже был выездным Работал в Швейцарии Но тут ему вдруг не разрешили выезд И осенью 1977 года он написал возмущенное письмо Брежневу В ответ на это в феврале 1978 -го года его исключили Из КПСС. В июле того же года он торжественно вступил в МХГ. В сентябре его лишили ордена Ленина и всех званий, а уже в октябре он получил разрешение на выезд и эмигрировал из СССР. Это была стремительная и точно рассчитанная кампания, в которой демократическое движение послужило подручным средством для эмиграции. С большим или меньшим успехом использовали МХГ для выезда на Запад и некоторые другие члены группы. Демократическое движение, конечно, не было подорвано этим, но репутация его в известной мере пострадала. Уезжающие, между тем, часто просились представлять на Западе интересы диссидентских групп, чтобы отъезд их из СССР выглядел не столько бегством, сколько командировкой. Иногда им такие полномочия предоставлялись, хотя никакой нужды в том не было Зато, выехав на Запад, они рассказывали, что из СССР их выживели, выдавили, выставили, заставили уехать или даже выслали На самом деле, из участников демократического движения по-настоящему были высланы из страны только семь человек В 1974 году арестовали и выслали в Германию Александра Солженицына В 1976 году принудительно вывезли из СССР и обменяли на Луиса Карвалана Владимира Буковского В 1979 году выслали из СССР в обмен на двух попавшихся в США советских шпионов пятерых политзаключенных Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винца и Олега Мороза Вот и все Все остальные уехали добровольно, либо дав согласие на выезд, либо ходатайствуя о нем самостоятельно Фам. Как водится, самый большой провал был связан с женщиной. Впрочем, с женщинами связаны и самые крутые взлеты, как и вообще большая часть всего, что происходит с мужчинами. Я не был исключением. Была весна 1977 года. Все ее звали Ёлка, и она жила в большом доме с немыслимым количеством подъездов на развилке улицы Косыгина и Ленинского проспекта. Нас познакомили в доме дрожжиных, старых, еще довоенных папиных друзей, и вскоре я узнал, что она работает машинисткой и классно печатает на машинке. Карательная медицина была практически готова Надо было перепечатывать ее на бело Попутно внося последние исправления. Елка взялась за эту работу Все складывалось удачно Мы договорились, что на ту пару недель, что она будет занята этим делом В ее доме никого, кроме нас, бывать не будет Никаких друзей подруг, никаких гостей Она легко согласилась «Юлка была старше меня лет на пять. У нее был четырехлетний сын, отдельная квартира и большой опыт в отношениях с мужчинами. С первых же встреч она стала проявлять откровенный интерес ко мне. Меня это нисколько не тяготило. Она была настойчива и обаятельна, энергична и обольстительна. И как же устоять перед ее соблазном, если надо всего лишь уступить? Работа тем временем шла». Я часто приходил к ней проверять напечатанное, расшифровывал свой корявый почерк на черновике и вносил правку. Иногда оставался у нее ночевать. Как-то вечером мы вместе возвращались к ней домой и на лестничной площадке столкнулись с выходящей из ее квартиры парой. Это была ее подруга, и с ней молодой человек в военной форме. Девушки о чем-то пощебетали, и мы разошлись. В квартире на кухонном столе между тем стояла пишущая машинка, рядом лежали аккуратные стопки напечатанных листов, машинописный черновик и картотека политзаключенных психбольниц. Все, что осталось с прерванной днем работы. Я немедленно высказал Ёлке свое возмущение. Она оправдывалась сочувствием к подруге, которой негде было уединиться со своим любовником, слушателем Академии Генерального Штаба. «Не беспокойся», — убеждала меня Ёлка, «они свои ребята и никому ничего не скажут. Иди лучше сюда». Она меня словно гипнотизировала, и я повиновался ей, как кролик-удаву. Я еще вяло соображал, что на всякий случай надо бы все унести из дома, что осторожность не помешает, и лучше перестраховаться. Но елка была так убедительна, время было позднее, а постель уже постелена. Я решил, что утро вечера мудренее, и завтра все непременно увезу в другое место. Прошло часа полтора, и мы еще не успели уснуть, как в дверь позвонили. Это был длинный, настойчивый и очень нехороший звонок. Часы показывали полночь. Ёлка, выскочив из постели, побежала спрашивать, кто там, и ей ответили, что милиция. «Подождите, я оденусь», — отвечала Ёлка через дверь. Я заметался, пытаясь в темноте найти свою одежду. «Не открывай, не открывай», — кричал я ей из комнаты. Ёлка зажгла в прихожей свет, набросила на себя что-то, а в квартиру звонили все настойчивее и уже начали колотить в дверь, требуя, чтоб открыли. «Будто не слыша меня», — Ёлка Начала быстро открывать дверь Подозрительно быстро Я еще не успел надеть брюки Как в квартиру ввалилась целая ватага Людей в штатском и милиционеров Которые моментально рассыпались По всей квартире Никогда я не одевался в столь Некомфортной обстановке Все-таки врагов надо встречать Если уж не во всеоружии То хотя бы в штанах Старшему следователю следственного отдела Московского УКГБ капитану Яковлеву в тот день несказанно повезло. Счастье свалилось на него в виде телефонного звонка дежурному по управлению с доносом, что по такому-то адресу на Ленинском проспекте находится антисоветская литература. Да, Ёлкина подруга Н. Жабина и ее любовник В.Г. Веденский не замедлили донести в КГБ обо всем, что они увидели дома у приютившей их подруги. Санкцию на обыск дал дежурный прокурор Москвы Огнев. Яковлев срочно подхватил еще двух сотрудников, понятых, милиционеров, и все вместе они с полуночи до половины шестого изымали и описывали «Мое детище». Забрали все, что было. Черновик книги, несколько экземпляров почти готового чистового варианта, картотеку, записные книжки, электрическую пишущую машинку. Обыск проводился по неизвестному тогда делу номер 474 УКГБ. Позже выяснилось, что это дело Юрия Орлова». Утром, очень довольные собой и своей ночной работой, чекисты ушли, оставив мне повестку на допрос вечером того же дня. То ли решили дать мне выспаться после бессонной ночи, то ли отсыпались сами. Выйдя утром из дома, я обнаружил слежку. Они шли за мной на значительном расстоянии, на пятки не наступали. Я всегда знал, что за эту книгу меня когда-нибудь посадят. Поэтому на допрос вечером шел с легким сердцем, заранее зная, что говорить. А говорил я на допросах всегда одно и то же. На этот вопрос отказываюсь отвечать. Следователь особо и не настаивал. Книга, по его мнению, изобличала мою антисоветскую сущность настолько убедительно, что никаких других доказательств и не требовалось». В этот же день арестовали Толю Щаранского. Днем позже на квартире у Григоренко состоялась по этому поводу пресс-конференция, в конце которой Петр Григорьевич рассказал западным корреспондентам о написанной мной книге, о вчерашнем обыске и о том, что судьба моя теперь очень неопределённа. Корреспонденты пораспрашивали меня немного, посокрушались и все не могли понять, будет все-таки книга издана или нет В насквозь прослушиваемой квартире я туманно отвечал, что рукопись утрачена и теперь придется ее восстанавливать, что займет, конечно, уйму времени Но внутренне я ликовал Имелся второй экземпляр черновика, запрятанный так далеко и так надежно, что даже я не знал, где именно. Месяца через два мой брат Кирилл прошелся по этой неведомой цепочке и извлек рукопись из тайника. В ознаменование этого события мы в тот же день пошли в фотоателье и сфотографировались на память о том, как нам удалось перехитрить КГБ. К рукописи я больше не приближался. Это был последний экземпляр, рисковать им было нельзя. Правку внесли без меня под руководством Славки Бахмина, а затем с дипломатической почтой переправили в Лондон.